Глава пятая. Во вторник, привезя Улу к мастерской, Петер Гундельт не остановился на дороге, а нашел место для парковки, и они вместе вошли в дом. Он, обняв ее за плечи, она прижавшись к нему. Когда Мартину пора было забирать Давида из детского сада, они еще не вышли. «Ты приехал за мной на машине?» – обрадовался Давид. А когда Мартин готовил ужин, он крикнул «Мама сегодня тоже приехала на машине». И они оба увидели, как она выходит из черного БМВ. «Мне очень жаль, что я так задержалась», — сказала она. «В галерею пришел очень важный покупатель, чтобы поговорить о картинах». «Я продала две картины», — гордо сообщила она. «Потом пришлось разориться на такси, а то бы я приехала еще позже». «Номера он не видел». Гундельт не единственный владелец BMW черного цвета в Берлине, так что это вполне могло быть такси Uber. И Улу вполне могли вызвать из мастерской в галерею ради важного клиента. И этим клиентом вполне мог быть Петер Гундельт. Увидев ее картины в мастерской, он приехал в галерею, чтобы поговорить с ней о покупке. Почему бы и нет? Он помог ей снять пальто и уобнил ее. Она не сопротивлялась, но приняла его объятия более чем сдержанно. От нее пахло не духами, которые он знал и любил. От нее пахло сексом. Нет, после обеда она занималась не продажей картин. Очередной приступ усталости стал настоящим подарком, благословением, освобождением. Он не погасил мир вокруг него, а защитил его от этого мира. Мартин сохранил ясность сознания. Ула, которая помогла ему подняться наверх и раздеться, была опорой и помощью, не более того, а озабоченное лицо Давида светило маленьким солнцем любви во мрак его усталости. Он то и дело говорил «спасибо». «Тебе не обязательно все время повторять спасибо», — сказала Ула. Однако он испытывал такое острое чувство благодарности, что непременно хотел выразить его, пока оставались силы. Ему больше не надо было ни думать о боли или о себе, ни стыдиться, не ни готовить ничего. Это была еще не смерть, но, возможно, когда она наступит, она будет именно такой. Последняя великая усталость, которую человек принимает с благодарностью, потому что, наконец, ничего больше не должен ни делать, ни думать, ни чувствовать. Когда он проснулся, было темно. Он сел, нащупал будильник. Была полночь. Рядом спала ула. Он склонился над ней, подышал запахом ее мыла и сна. Она снова пахла так, как будто была его улой. Неужели они занимались любовью в мастерской, на ковре, над крышами, под самым небом? И у улы с этим типом то же, что у нее было с ним Мартином, и она разделила со своим Гундальтом то, что принадлежало только им двоим. Или она испытывала к нему нечто иное – страсть, растворение в другом, наслаждение, то, чего никогда не мог дать ей он. Но ведь и это принадлежало только им двоим и никому больше. Мысль о том, что Ула испытала с другим то же, что и с ним, причиняла боль. Как и мысль о том, что опыт с Мартином она оставила позади, как пройденный этап. Он говорил себе, человек испытывает одно и то же с разными людьми по-разному. До встречи с Улой он много чего испытал с другими. Ула лишь наверстывает упущенное. Но это не помогало. «Ты не спишь?» «Может, еще усну?» Ула обняла его за плечи и притянула к себе.